Оказывается, неуверенность войск в своих силах, отсутствие боевой подготовки и, как следствие этого, недостаток устойчивости в полевой войне. Многие части дерутся с доблестью, как и в первые дни, но в других частях проявляются признаки усталости и панического настроения. В действительности, развращенный Северный фронт потерял всякую силу сопротивления. Войска его откатывались до того предела, до которого велось преследование передовыми немецкими частями, а затем подались несколько вперед только потому, что обнаружилась потеря соприкосновения с главными силами Гутьера, в намерении которого не входило продвижение далее определенной линии. Все левые органы печати, между тем, открыли жестокую кампанию против Ставки и командования. Прозвучало слово «предательство», «Черновское дело народа», орган «пораженческий», «скорбел». И в душу закрадывается мучительное сомнение – Не перекладываются ли на плечи погибающего тысячами мужественного и доблестного солдата ошибки командования, недостатки артиллерийского снабжения и неспособность вождей? Известия объясняли и мотивы провокации. Ставка старается запугиванием, грозными событиями на фронте, терроризировать временное правительство и заставить его принять ряд мер, направленных прямо и косвенно против революционной демократии и ее организаций. В связи со всеми этими обстоятельствами значительно усилились нападки советов на верховного главнокомандующего генерала Корнилова и в газетах промелькнули слухи о предстоящем его удалении. В ответ появился ряд резких резолюций, предъявленных правительству и поддерживавших Корнилова, а в резолюции Совета Союза Казачьих войск имелась и такая фраза «Смена Корнилова неизбежно внушит казачеству пагубную мысль, о бесполезности дальнейших казачьих жертв. И далее, что совет снимает с себя всякую ответственность за казачьи войска на фронте и в тылу при удалении Корнилова. Между прочим, поддержка эта не встретила полного единодушия даже в казачьей среде. Правление казаков моего фронта по поводу этой резолюции вынесло следующее постановление. Казачество признает своей единой властью временное правительство, которому и верит. Оно может распоряжаться своими ставленниками, как хочет. Если же против воли правительства будут давления на него со стороны политических партий, общественных и классовых организаций с целью провести свои желания в жизнь. Казачество всеми силами поддержит Временное правительство во всех его начинаниях и стремлениях, направленных к спасению Отечества и завоеванных свобод. Впрочем, сметливые казаки, раскаявшись, в оппозиции своему руководящему органу, через несколько дней разъяснили в печати свою резолюцию в том смысле, что постановление Центрального Союза было дурно понято им, и что Совет не угрожал Временному правительству, а и громко заявил свой протест против похода известной части печати и некоторых общественных организаций на верховного вождя ставленника временного правительства генерала корнилова такие обстоятельства предшествовали событиям вместо умиротворения страсти разгорались все более и более углублялись противоречия сгущалась атмосфера взаимного недоверия и болезненной подозрительности.